И была газета, которая в одночасье сошла с беговой дорожки. Выпуск газеты останавливается быстро, по приказу, но восстановить его, снова обрести нормальный ритм, необычайно трудно. После митинга, который ничего не решил, Страхов, Миронов, сотрудники их отделов собрались в кабинете у Евгения. К ним присоединились Юрий М. и еще несколько журналистов. Настроение было мрачное, ибо выхода никто не видел. Пришел и Борис Астахов. «Юрий», — сказал Страхов экономисту М., «срочно, немедленно организуй полную аудиторскую проверку. Это первое. Второе. Ты у нас специалист», Знаешь, как провести ревизию финансовых отношений банк-газета. Ну, попытаюсь найти нужных людей. Только боюсь, что мы не сможем добраться до необходимых документов. Главные из них в банке, другие в сейфе у главбуха. Что же делать? Действовать официально. «Кто-то должен взять на себя смелость и обратиться в прокуратуру с заявлением, в котором обвинить Банк Евразия и Сосновского в мошенничестве». «Это сделаю я», — сказал Борис Астахов. «Да, и пройдет немало дней, прежде чем в прокуратуре заявлению дадут ход, начнут его проверять. Если факты не подтвердятся, придется отвечать по закону». «Ну, не сидеть же, сложа руки». Заглянул в кабинет помощник Прядова. Сказал, что шеф разыскивает Миронова. Заведующий военно-спортивным отделом вышел и вскоре возвратился. Посылает в командировку, в Чечню. Вылет завтра с группой офицеров генштаба. «Отказался?» — спросил Страхов. «Ну как могу? Это моя работа?» «Значит, одного активного бойца убирают с поля боя», — сделал вывод Астахов. «Но газета ведь не выходит». «Говорит, чтобы я посидел в Чечне месяц, набрал материал для серии. Мол, когда газета начнет выходить, будем публиковать из номера в номер». «Да, но ведь устареет все». «И на это есть ответ совет. Писать не о высотах и ущельях, а о людях, простых героях войны» а тех, кто пал смертью храбрых. Мол, возобновим давнюю славную рубрику «Никто не забыт». «Изворотливая сука!» — выругался Страхов. «Твоим парням тоже что-нибудь придумает», — предсказал Миронов. «А мне?» «А тебе нет. У тебя, к счастью, подписку о невыезде не аннулировали». «Не напоминай о ней следователю», — рассудил Остахов. Она позволяет тебе быть в Москве. Пришла Лариса. Настроение у нее было тоже на нулевой отметке. Плохо дело, ребята. Многие собираются писать заявление об уходе. Мотивы разные. Одни возмущаются тем, что происходит. Другие считают, что газета уже не встанет. У третьих и раньше были хорошие предложения. Ха, повалил народ с корабля. Но в любом случае разброды шатания на лицо. Значит так, подвел итог разговору страхов. Борис обращается в прокуратуру. Юра М ищет аудиторов и ревизоров. Желательно, очень официально. Я со своим отделом занимаюсь расследованием убийства Елены Евгеньевны. Я не сомневаюсь, что все это очень крепко связано между собой. Приоткрылась дверь. В кабинет заглянул Аникин. «Тайное вечере!» — осведомился он, мгновенным взглядом зафиксировав, кто присутствует в небольшом страховском кабинетике. «Думаем, как жить дальше», — не смущаясь, подтвердил Астахов. «А ты об этом не думаешь, Аника воин?» «А мне что?» — вроде бы беспечно ответил Аникин. «Мое дело охранять. Выходит газета или нет, а здание охранять надо». Он ушел, аккуратно прикрыв дверь.